видимо, побудили его отдать сумасбродный приказ о походе на Индию. Этой авантюре был положен конец его смертью. В 1801 году заговорщики убили Павла и возвели на престол его сына Александра I. Новый император благоволил масонам. Масонство, в свою очередь, приняло... еще более консервативный, верноподданнический характер. Примечание. Эволюцию от просвещения к мистике и консервативным взглядам отмечал у Новикова Плеханов. «Это была целая трагедия», писал Плеханов в истории русской общественной мысли. Книга третья, часть третья, глава двенадцатая. «Найдя нравственное успех, В мистике Новиков вложил всю свою редкую энергию в проповедь философии, ставившей смерть выше жизни. Он громко и восторженно пел за могильную песню, а более или менее образованные разночинцы с удовольствием слушали ее и дружным хором подхватывали ее кладбищенский припев. Трагедию, которую мы видим здесь. была трагедией не отдельных лиц, а целого общественного строя. Настроение, овладевшее Новиковым, оказалось соответствующим настроению весьма значительной части общеевропейского мещанства. Выступление нашего разночинца на арену общественной деятельности совершалось теперь под знаменем духовной реакции против передовых идей XVIII столетия. Плеханов. Сочинение. 1925 год. Том. 22. Страница 326-327. Придворный Жеребцов, мать которого участвовала в организации убийства Павла I в 1802 году, открыл в Петербурге ложу «Соединенные друзья». Она действовала на французском языке. Сам Жеребцов был принят в масоны в Париже, будучи там русским консулом. В ложе участвовали брат императора Константин Павлович, герцог Вюртембергский, граф Потоцкий, граф Остерман Толстой, граф Нарышкин, церемонемейстер двора граф Балашов, будущий министр полиции Александра Первого, И граф Бенкендорф, он стал шефом жандармов при императоре Николая I. Такой состав не очень-то соответствовал провозглашенным в ложе целям стереть между человеком обличие рас, сословий, верований, воззрений, объединив все человечество узами любви и знания. Позже к ложе примкнул уроженец Венгрии, Игнац Аурелиус Фесслер, 1756-1839 годы, известный международный масон, основатель ритуала, носящего его имя. Он был приглашен в Россию государственным деятелем спиранским, масоном, описанным толстым для преподавания еврейского языка в Духовной Академии Петербурга. В 1803 году в Петербурге была открыта аристократическая ложа «Нептун» под руководством сенатора Голенищева Кутузова. Полагают, что в том же году был принят в масонство и сам император. Позже он был принят и в польское масонство. Это объясняет, почему в 1805 году он дал согласие открыть на базе бывшей ложи шведского обряда Пеликан к благотворительности, ложу, носившую уже его имя Александра Благотворительности к коронованному пеликану. Состояла она преимущественно из немцев. В июне 1809 года в честь его жены была образована ложа Елисаветы к добродетели. Ложи плодились одна за другой, переформировывались. В этом процессе участвовали и новиковцы, которые в доме Позднеева, выведенного в романе «Толстого война и мир» под именем Боздеева, собирались в Москве,